Глава тридцать четвёртая Лена Это тебе. Когда я протянула Максу свёрток, он опешил. Если не сказать, замер. Это что? Как что? Подарок, Ежерог. Тебе же теперь восемнадцать. Ты же никогда не дарила мне подарки, Ленор. Так не на что было пока я не стрясла с хитара всё, что мне полагается. Пусть лучше думает, что сестра у него была нормальная, чем то, что ей не было до него никакого дела. Что вообще у них там творилось до моего появления? Ладно. И что это? Разверни и узнаешь. Я ему подмигнула. На этот раз садиться за свой любимый столик у окна не рискнула выбрала самый дальний, в приглушенном свете настенные лампы. Он скрывался в стороне от витрины, а я за ним могла спокойно наслаждаться обществом брата и не думать о том, что в любой момент сюда влетит цаглядатый хитара и все изгадит. Нет, Люциан, конечно, сказал, что он не влетит, что его чем-то займут, но решила перестраховаться. Мне действительно хотелось приятно провести вечер с братом. Спокойно, не тратя его на всякие разборки со всеми. «О!» — только и сказал Макс, когда развернул подарок. Глаза у него стали огромными. «Ленор! Лен, это сколько стоит?» «Какая тебе разница?» — фыркнула я. «Нравится?» «Нравится? Да я в восторге!» решение подарить ему набор артефактора пришло само собой. Макс как-то обмолвился, что ему нравится создание артефактов, а я запомнила. Запомнила, потому что наша мама, в смысле Эвиль, тоже была ученой и создателем популярнейшего артефакта до который сейчас был почти у каждого на запястье. Если честно, мне ее не хватало. Эвиль, Пусть она была магическим изобретением, чем-то вроде искусственного интеллекта, без неё всё было не то. Сама не знаю, почему. Но именно поэтому я так и не назвала свою новую Веритту. Никак. Не просто не назвала, а вообще не хотела над ней работать и создавать её индивидуальность. Пока Макс разглядывал содержимое большой полированной коробки с логотипом Туассон Лефре, я налила себе и ему ранг и подвинула к нему большое блюдо с выпечкой терных лит». «Столько булок я не видел уже давно», — оторвавшись от созерцания своего сокровища, произнес Макс. Хотя по ощущениям ему не хотелось отрываться. Хотелось от меня сбежать и заняться изучением подарка на практике. «Мальчишки!» «Это не просто булки. Это вкусные булки», — сказала я, и в доказательство цапнула самую большую слойку с соленой начинкой. «Считай, что мы сегодня празднуем твое появление на свет». Он еще раз зыркнул в коробку, погладил корешок книги подарочного издания с введением в артефакторику, всякие там перья, основания для внедрения плетений, и закрыл. Поставил на стол поближе к себе. «Как у тебя дела?» «Сегодня меня допустили к экзамену на общей технике создания плетений. Я доказала, что могу создать нестандартное плетение и не взорвать пол академии Правда, работали мы в команде, но справедливости ради каждый из нас троих внёс свой весомый вклад, в стороне никто не остался». «Фух» но много всего весёлого ещё впереди, как всегда перед экзаменами. А у тебя как? Хитар совсем озверел, но Люциан его каким-то образом сделал. Это они с твоим другом Ярдом придумали, так что теперь он не может меня отслеживать. Да, я в курсе. Даже не сомневался. Макс весело улыбнулся. «Твой Люциан наверняка тебе всё рассказал». «Люциан не мой». Я отпила чая Ранг. «Как скажешь». Легко согласился брат. Или не согласился. «Между нами ничего больше нет», — решила уточнить я. «Да, конечно, Ленор, не вопрос». Он хрустнул слойкой, и я поняла, что надо сворачивать с темы. «Кстати...» Я кое-что выяснила про Туассон-Лефре. Подделать их в принципе нельзя, а это значит, что нам нужно составить список всех, кто мог вплести тёмное заклинание в уже готовый подарок, и подумать, когда это вообще проще всего было сделать. Или нет? Макс ещё раз хрустнул слойкой, явно войдя во вкус. Нет? О чём ты? о том, что, возможно, никакой список нам не нужен. Я нашел кое-что еще у нашего опекуна. Благодарность за проведение благотворительной миссии в Харонсвилле. Я чуть не подавилась своей булкой, потому что откусила довольно большой кусок, и на упоминании Харонсвилла проглотила его целиком. Это же город, который располагался на границе с темными мертвыми землями, родина матери Альгора. «Вот-вот. Чувствую, и поняла, куда я клоню». Макс похлопал меня по спине. «Благотворительная миссия рядом с тёмными землями. Потом внезапно вылезшее тёмное заклинание, чуть не убившее кируана Мамин патент на изобретение. Не слишком ли много совпадений?» «Да». На совпадение это не тянуло от слова «совсем» и подделать Туасон Лефре невозможно, как ты сказала. Значит, оставалось только вплести эту дрянь, пока мама с отцом собирались на праздник. Я понятия не имею, как он это провернул, но я абсолютно уверен, что это он. Или его хотят подставить? С чего бы? С того, что когда все улики указывают на одного человека, это слишком подозрительно. По-моему, когда все улики указывают на одного человека, это говорит о его виновности. Так же рассуждали те, кто обвинил маму с отцом. Хм, по-моему, ты ищешь новые сложности там, где их быть не должно, Лен. Хитар, в благотворительной миссии. Ты вообще представляешь его и благотворительность? Да он нашу магию жал до последнего, пока ты на него не наехала. Наше содержание! Если у него хлопушка над духом взорвётся, хитаровы штаны потом не очистишь. И тут он вдруг решает поехать в город на границе с тёмными землями. Просто так, по сердечный Ха! В том, что говорил Макс, действительно была доля правды. Доля правды или вся правда. Неожиданно в памяти всплыл эпизод, когда я впервые познакомилась с хитаром. «Дуэль с Драконовой!» — воскликнула я. «Что?» Когда я сцепилась с Драконовой, дядя ко мне заявился прямиком в академию и сказал, что я нашла какое-то опасное заклинание у него на столе, что именно им приложила Драконову. «И?» «Мне кажется, ключ именно в ней». «В чём?» «В дуэли с Драконовой!» Я отложила слойку на тарелочку. Узнаем, что точно произошло той ночью, какое заклинание я использовала. Поймем все остальное. Ты никакого заклинания рядом с благодарностями и патентами случайно не находил? Нет, и вряд ли он его будет хранить на видном месте. Но я его нашла у него на столе, с его слов. И вот еще, зачем ему хранить патент, если он уже аннулирован? Макс моргнул. «Сможешь его осторожно расспросить про ту поездку?» «Я не знаю, как ты хитро вывести на тему его достижений. Он тщеславен, и если на этом правильно сыграть, можно узнать кое-что интересное. Разумеется, осторожно. Не говори напрямую про Харансвилл. Просто отсыпь ему щедрую порцию комплиментов, почеши самолюбие». А я пока постараюсь в подробностях восстановить то, что произошло в ночь дуэли. — Хорошо. Хотя, мне кажется, это никак не связано. Брат взялся за ранг. — Но вот заодно и проверим. Только, умоляю, Макс, осторожнее. Не проболтайся про Харонсвилл. — Лен, я же не идиот. Он сдвинул брови. — Ты не идиот. «Я просто не хочу, чтобы ты пострадал. Потому что, если ты прав, и это провернул Хитар...» «Я прав, но я буду осторожен. Не переживай». В глазах Макса сверкнул азарт, и я искренне пожалела, что вообще предложила ему такое. Что вообще обо всём рассказала? Может, стоило всем заниматься самой? Или вообще попросить помощи у Валентайна? «Нет». Не стоило. Не могу же я до бесконечности прятаться за Валентайном и заставлять его решать свои проблемы. История родителей Ленор — это точно моя задачка, и решать её мне. «Знаешь, Макс, давай лучше я сначала выясню всё про дуэль, а потом решим, что делать с Хитаром и Харан с Может, и не понадобится во всё это лезть. Хорошо». Брат жевал, но посмотрел на меня очень скептически, очень многозначительно. «Я серьёзно. Пара-тройка дней нам погоды не сделают. Чего они нам не сделают?» Я вздохнула. «Роли не сыграют. Поэтому просто дай мне время, а потом я с тобой свяжусь. Договорились?» «Договорились, перестраховщица» фыркнул он. Я не успела облегчённо вздохнуть, потому что звякнул дверной колокольчик, и в ранховую вошёл Валентайн. «Эм...», — сказал Макс, который тоже его заметил. «Ничего другого, кроме схожего «эм...» мне в голову не пришло, поскольку я с Валентайном о такой встрече не договаривалась. Если честно...» Я вообще с ним о встрече не договаривалась. Но вот сейчас у всех сворачивающих шеи посетителей, даже стоящих в очереди, припозднившихся и желающих взять выпечку домой, медленно округлялись глаза. Потому что по ранховой терных лид спокойненько шёл тёмный архимаг. Спокойненько и прямиком к нашему столику. Добрый вечер. Поздоровался Валентайн, как ни в чём не бывало, магией подвинув один из свободных стульев к себе и усаживаясь за наш столик. «С праздником, Максимилиан!» И протянул моему брату конверт, в котором вполне могли бы быть деньги. Если бы мы, разумеется, были сейчас в моём мире. Но мы были в дарании поэтому мне оставалось только моргать. Максу тоже. «Что это?» — спросил он. «А ты открой. Не укусит». Макс потянулся к конверту, ну очень осторожно, будто и впрямь боялся, что его что-то оттуда укусит. Я же, пока брат занялся подарком, сделала большие глаза и вопросительно посмотрела на Валентайна. «Ты откуда здесь?» «Потрясающе, когда можно поговорить с Софией Драконовой», и узнать, куда ты пошла. Я ответа не ожидала, по крайней мере, звучащего у меня в голове, поэтому сейчас вздрогнула. «Ты у Сони, что ли, узнал?» «Да». Дальше мы ничего мысленно обсудить не успели, потому что раздался вопль Макса. Ну как «вопль» — возглас, который привлёк к нашему столику ещё больше внимания. «Драховы почки!» «Элейские острова?» Я не удержалась и тоже покосилась на то, что в руках держал Макс. Там был красивый подарочный сертификат на поездку на Элейские острова, которые здесь считались чем-то вроде местных Мальдив. Стоило ли говорить, сколько стоила туда поездка? На месяц? На двоих? Самое сердце этой сказки — где располагался местный аналог самого элитнейшего из элитнейших отелей. «Э, э э Многозначительно сказала я. По сравнению с Элейскими островами, набор артефактора из Туасон-Лефре скромненько отодвинулся в сторону и принялся колупать стену мизинчиком. «Это что? Правда мне?» переспросил Макс, вытаращившись на Валентайна. «Нет, мой брат умел держать лицо, но сейчас стал похож на абсолютно обалдевшего подростка, которому отец на день рождения подарил Бентли». «Нет, сейчас назад заберу. Посмотрел, и хватит», — Валентайн хмыкнул. «После сдачи школьных экзаменов и поступления в эту драконовую академию самое время как следует отдохнуть. Ты не находишь...» «Спасибо». Макс наконец-то пришёл в себя и осторожненько убрал конверт к набору артефактора. «Это... очень круто». «На здоровье!» Валентайн улыбнулся и переключился на меня. «Но как переключился?» Взял и просто так накрыл мою руку своей посреди белого дня. «То есть... фу!» посреди вечера, который только-только накрыл город сумерками, стремительно сгустившимися в момент нашей встречи с братом. Вообще мы должны были встретиться пораньше, но Макс написал, что задержится, поэтому и вечер слегка растянулся. И лица присутствующих тоже растягивались от такого откровенного проявления чувства Валентайна на глазах у всех. Брат исключением не был. Он переводил взгляд с меня на него и обратно. Причем, в отличие от остальных, совершенно не стесняясь. «Так, и что я пропустил?» «Ленор тебе не сказала?» «Не успела, видимо». Брат покосился на меня, как будто я утаила от него невероятно важную и касающуюся лично его информацию. «Да». Очень на неё похоже. Прежде чем я успела вставить хоть слово, этот архимаг взял мою руку, развернул тыльной стороной ладони вверх и поцеловал запястье. Чешуюкнуться можно. Макс хмыкнул, но комментировать не стал. Спасибо ему за это. Мне вообще хватало своих собственных внутренних комментариев, которые сводили меня с ума. Комментарии и поцелуй, обжёгший мою кожу и запустивший под неё тысячи тёмных искр, которые сейчас растеклись по мне, превращая в совершенно дикую девицу, которой тоже хочется всячески касаться сидящего рядом мужчины. Не просто касаться, но и делать всякие глупые вещи вроде мимолётных поцелуев, от которых вспыхивают щёки и кровь. «Какие планы на поступление?» поинтересовался Валентайн, мягко отпуская мою руку. Впрочем, отпуская, это было сильно сказано, потому что едва она легла на стол, её тут же придавило его ладонью. Легко так, но, собственно, властно. «Думаю про изучение артефактов и о том, чтобы пойти по стопам матери». Макс кивнул на мой подарок. Вот, Ленор явно намекает на это. Магическая наука. Потрясающий выбор. Это мне сейчас только кажется, что если бы Макс сказал, что хочет до конца жизни ничего не делать, Валентайн ответил бы так же. Над чем собираешься работать? Но я пока еще не решил. Выбираю несколько направлений. Дальше, кажется, обо мне забыли. Могло так показаться, по крайней мере. если бы лежащая поверх моей ладонь не скользила периодически то назад, то вперед, поглаживая мою. Макс явно был счастлив, что ему есть с кем поговорить про артефакторику, потому что явней не была особо сильна. и если слушатель из меня был неплохой, то подискутировать со мной на эту тему было нереально. Поэтому я наблюдала за тем, как Валентаййн вовлек моего брата в разговор, даже не особо напрягаясь, пила ранг и медленно, сантиметр за сантиметром, вытягивала свою руку из-под его. Не потому что это было странно, хотя нет, это было странно. Что я совершенно точно не могла себе представить, так это вот таких уютных семейных посиделок с Валентайном до этой минуты. Когда мне это удалось, и я наконец-то перестала себе напоминать оголённый провод, я колупнулась в своей верите и принялась повторять кое-что по драконьему языку. До завтра мне ещё надо было подготовиться к важному тесту, и я читала, читала и читала, пока сквозь времена не услышала «Кажется, Ленор давно уже не с нами». Голос принадлежал Валентайну, и я вскинула голову. «Это кто ещё первый стал не с нами?» Парировала, глядя на него и на брата. «А мы всё съели и выпили», — довольно заявил Макс. «Таким довольным я его не видела...» «Ладно, ни разу». «Надо было слушать, о чём они говорят с Валентайном». «Рада за вас». «И, пожалуй, я даже пойду домой». — сообщил Макс, подмигнув Архимагу. — Это что за мужской заговор? — Мы тоже пойдем. Валентайн легко коснулся моего плеча. — Такой чудесный вечер. Не прогуляться просто невозможно. — Я вам скажу, что невозможно. Точнее, кто здесь невозможный? Это вы, Архимаг. — Правда? — тут же прозвучало у меня в голове. «Правдивее некуда». Мы поднялись все вместе, при этом Валентайн успел отодвинуть мне стул. Я поблагодарила Тернухлид за гостеприимство, она пожелала мне доброго вечера. Кажется, хозяйка единственная совершенно спокойно восприняла тот факт, что в её ранховой появился Валентайн Альгор. После чего мы все втроём вышли на улицу, и Валентайн отступил, чтобы дать мне попрощаться с Максом. «Так значит, Люциан действительно не твой», — протянул Макс задумчиво. «Не мой», — отмахнулась я. Вот про Люциана сейчас совершенно не в тему было говорить. «Но он так не считает, Лен. Стал бы он иначе со всем этим заморачиваться, устраивать нам встречи и всё такое». В частности, платить моему соглядатую, чтобы он исчез. Не представляю, сколько он ему вообще магии отвалил. Я замерла. «Он что?» «Подкупил он его. Вот что!» «Или ты думаешь, он его конфеткой поманил?» Я прикрыла глаза. «Вот же драхство!» «Не надо было его просить. Вообще ни о чем!» «Ладно». Потом разберусь. Главное, что мы с тобой увиделись. Я обняла Макса и тут же быстро его отпустила. И что сможем общаться? Угу, угу. Но про Люциана ты всё-таки подумай. Сдаётся мне твой принц не из тех, кто так просто сдаётся. Он не мой, — повторила я, обернулась на Валентайна и добавила уже тише ты же сам всё видел. Макс пожал плечами, приподнял брови. «Ну да, он классный и явно в тебе заинтересован». «Но?» «Ты уже большая девочка, Ленор. Вот и думай сама». Макс помахал мне рукой и направился в сторону Алой площади, на ходу набирая что-то на верите и удерживая подмышкой подарки. Я посмотрела ему вслед, покачала головой. Вот и что он имел в виду, когда сказал «Думай сама»? Развернулась и направилась к Валентайну. Чтобы выдохнуть, наконец-то уже немысленно... «Что это только что было?»